Третье. В последние годы Брежневского застоя Акуджава снова начинает выступать. Сначала соглашается приехать только после долгих уговоров, потом более-менее или менее регулярно выступает в московских залах ЦДЛ, ЦДЖ, ЦДРИ и почти ежегодно выезжает за границу. В марте 1979 года он выступал в Нью-Йорке. Запись этого концерта неоднократно издана и хорошо известна. Из относительно новых песен спета одна, еще один романс, варьирующий старые темы и не особенно нравившийся ему самому. Зато другие он пел с удовольствием, вдохновленный реакцией зала, почти сплошь стоящего из эмигрантов. Весьма распространенный в СССР болезни легкого презрения, а то и неприязнь к отъезжантам, он был чужд абсолютно. Уехавший в своем праве — это их выбор. Зал был в восторге от постоянного употребления слов «мы», «наши», Границы исчезала, разрушенная общность на глазах сращивалась. Как ни сильна травма эмигранта, как не заставляет на некоторых уехавших злорадствовать по поводу бед и злодеяний покинутого Отечества, тоска сильнее этого злорадства. Единство дороже раскола. Когда он по давнему обыкновению закончил концерт молитвой Овация длилась минут пять. Первые выступления в СССР после долгой паузы состоялись летом 1979 года. В Тольятти, благодаря настойчивости одного из организаторов Грушинского бардовского фестиваля Валерия Шабанова. Акуджава только что купил новые красные «Жигули», которые прозвал почему-то «Моти», и приехал вместе с Юрием Визбором. 25 июня по в лесу в палатке. Он любил иногда окунуться в туристский быт. Первоначально предполагалось взять в Тольятти Григория Горина, прозаика-драматурга, с которым они сдружились в начале 70-х. Но Горин заболел, а Куджава как раз встретил на центральном рынке Висбора. В Висбору был человек компанейский, легкий на подъем. Акуджава трепетно любил и с готовностью согласился ехать. Шабану Висбор рассказывал. Булат озлоблен, только что приехал из Америки, и все советское кажется ему говном. Однако никакой озлобленности Шабанов не заметил. Напротив, Акуджава был дружелюбен, снисходителен, согласился высушить несколько песен гостей Грушинского фестиваля, отметил высокий уровень исполнения и слабость текстов, отработал два концерта и посетил Воржский автозавод. Там мы поставили на новые «Жигули» канадские бамперы, и 28 июля они с Визбором отбыли в Москву. Шабанов в своих воспоминаниях цитирует точное наблюдение Визбора. Тольяттинцы спросили, с каким впечатлением уезжает Акуджава. «Все зависит от того, кто будет первый встречный, когда мы приедем, и в каком настроении будет Булат. Дальше он будет говорить только то, что скажет первому. Это так и было». Он, как Ахматова, по итогам каждого впечатления сочинял пластинку и ставил эту пластинку всем, кто повторял вопрос. «Кто ваш любимый композитор?» «Немцы, романтики», а в серьезной русской музыке остановился на Рахманинове, Прокофьеве. «Кто ваш учитель в литературе?» Александр Сергеевич, Лев Николаевич, Киплинг, Фолкнер. Позже прибавился Набоков. Его Акуджава упоминал еще до перестройки, чем вызывал особый восторг у собеседников. Так было и в этот раз. Но первый встречный, видно, оказался приятным Акуджаве человеком, и о Тольяттинской поездки он вспоминал с удовольствием. Это возвращение к песням, к внелитературным формам контакта с аудиторией связано отчасти с тем, что... В 79-80-м годах гайки в словесности были закручены снова. Акуджава не участвовал в альмонахе Метрополь, но мог по-пушкински сказать, все мои друзья были в заговоре. Причины его собственного неучастия объяснялись по-разному. Аксенов вспоминал, что ему и не предложили ничего давать в сборник. Во-первых, берегли, во-вторых, знали, что к любым коллективным демонстрациям он относится настраженно. Подписать письмо в чудо защиту, пожалуйста, напечатать своим именем или статью диссидента, лишённого права публиковаться под собственным именем, да ради бога. Так в декабре восемьдесятого года, как уже говорилось, он опубликовал под своей фамилией статью Льва Копелева, «У «Угаазы нет отказа». А в восемьдесят четвёртом году сборник переводов Юлии Даниэли издалили вооружана армянского классика начала XX века. Но публикации в том издате ему стоили года фактического изгнания из профессии, а заодно и унизительного покаяния, которого он не забыл. А Куджава не на рожен без нужды. Метрополь был задуман как своего рода тарусские страницы 79. Альманах неподцензурной литературы, в которой нет ничего антисоветского, но которая загна в подполье перестраховщиками от литературы. Так говорилось в манифесте. И в самом деле сборник не содержал ни малейшей антисоветчины. Более того, все его участники легально работали в советской культуре. Фридрик Горенштейн в качестве сценариста, чью прозу упорно отказывались печатать. Владимир Высоцкий в качестве автора, чьи песни выходили на дисках-миньонах, лишь одно стихотворение смогло пробиться в официальную печать. Марк Розовский, в качестве режиссера, чьи драматические и прозаические опыты, опять же, обречены были на полулегальное существования. Альманах был составлен и подан для ознакомления в Союз писателей, не вызвал там никакого интереса. Однако составители Василий Аксенов, Евгений Попов и Виктор Ерофеев были предупреждены, что в случае ухода книги в там из даты всех рождают серьезные неприятности. Альманах ушел в штат и был срочно издан в Ардисе. Попова и Ерофеева, так что принятых в союз, оперативно исключили оттуда, а Семен Липкин и его жена Инна Леснянская в знак солидарности вышли сами. Искандеру, Ахмадулина и Вознесенскому на разные сроки перекрыли публикации, а Аксенов уехал в штаты преподавать и остался там. После публикации ожога его предупредили, что Если у нас станется ему подстроить либо драку, либо автокатастрофу, ее собственно и подстроили на трассе под Казанью, Потом он чудом среагировал и уцелел, решив однако, опыта не повторять. Разгром метрополии послужил детонатором. Литературная ванда, как назвал Евтушенко, охранительный лагерь, ожила волю Пачуя. Происходило нечто вроде антиоттепельного реванша шестьдесят третьего года. Все мало-мальски живое отвергало с редакциями. Литературная жизнь замерла, а тогдашние журналы без слез не взглянешь. Некоторое оживление наблюдалось лишь в «Новом мире», который Генс Брежнев избрал для публикации своих мемуаров, написанных творческим коллективом во главе с приятелем Акуджавы, знаменитым известницем Анатолием Аграновским. Этому изданию был позволен умеренный либерализм. Там... Появились три текста, вызвавших долгие дискуссии. Альтист Данилов Орлова, Самшитова и Лес Санчарова, и уже написан вертер Катаева. Прочие литературная жизнь надолго заболотилась. В декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан, что привело к международной изоляции СССР. Одним из ее последствий был бойкот Олимпиады-80 большинством стран Запада. Олимпиада была одним из главных позднесоветских проектов. Всю вторую половину 70-х гудели прессы и телевидение. Олимпийскую символику ляпали на всю советскую продукцию. Москва застраивалась олимпийскими объектами. задумалось грандиозное шоу, демонстрирующее все преимущества социалистического образа жизни. И первым громким предвестием краха империи стал частичный провал этого громкого торжества. Сначала устроителям подгадил американский европейский бойкот, а потом в праздничной опустевшей Москве проститутка бомжей выслали, школьника вывезли в лагеря. Случилось по-настоящему главное событие года. 25 июля от сердечной, острой недостаточности умер Высоцкий. Его хранила многотысячная толпа. Очередь к театру на Таганке растянулась на километры, хотя официальная реакция свела к крошечному квадратику извещений на последней полосе вечерней Москвы. Внезапно стало ясно, кто истинный властитель дум и с кем народ. Это всенародное прощание с кумиром стало внятной альтернативой раздутому спортивному празднику, превращенному в рекламу страны. А Куджава написал на смерть Высоцкого короткую статью по просьбе КСП и участвовал 26 декабря 1980 -го года в концерте его памяти в ДК «Прожектор». Выступали Ким, Татьяна и Сергей Никитина, Городницкий, Берковский, Дольский, Дулов, Егоров, Долина. Концерт был заявлен как обычный вечер авторской песни и разрешен только по этой причине. На нем Куджава впервые спел песню о Володе Высоцком. Стихи были написаны сразу после смерти Высоцкого. Музыка незадолго перед концертом. Он объявил посвящение Марине Владимировне Поляковой. Марине Влади. В этом был некоторый вызов тогда. Многие упрекали ее в том, что она не спасла, не уберегла, может, и подтолкнула гибель. А Куджава считал долгом прекратить поиски виноватых и перекладывание ответственности. Важнее было понять, кем был Высоцкий для миллионов. Акуджава знал и то, что многие противопоставляют его безвременно умершему барду. Вот этот себя тратил, рвал сердце и голос, ссорился с властью, воевал с косностью, а другие-то живые даже признаны. Он не считал возможным реагировать на эти упреки, высказываемые людьми, которые вообще ничего стоящего не сделали. Одним из проявлений его неизменного аристократизма была подчеркнутая корпоративность. Для него все поющие поэты были при неизбежных разногласиях единым двором. Как наш двор не обижали он в классической паре. С начала восьмидесятых его гастроли и выступления становятся регулярными. Значимым московским событием стал вечер в ЦДЛ 21 марта 81 года, снятая на пленка по инициативе Останкина. Тогда творческие встречи в концертной студии Останкина были едва ли не самыми интересными программами ТВ. Страна встречалась с своими кумирами, могла им задавать вопросы в относительно неформальной обстановке. Акуджава пел много и с удовольствием в зале оказались сплошные звезды театральной кинематографической Москвы. Ведущим был Эльдар Рязанов. Публика смеялась немногословным акуджавовским шуткам и восторженно подпевала старым песням. 14 апреля вечер по многочисленным просьбам повторили, а Куржава охотно выступил снова, телевидение сняло обе встречи, но так и не выпустило программу. 31 октября 81 года Юрий Любимов в последний раз показал на таганке спектакль «Владимир Высоцкий», выпущенный 25 июля годовщине смерти поэта и замаскированный под вечер памяти. С июля по октябрь он показывал его несколько раз разным комиссиям и добровольным защитникам из числа творческой интеллигенции. Никакие доводы не помогли и спектакль запретили. А Куджава был на последнем прогоне с Борисом Мажаевым и Юрием Корякиным. Выступал в защиту спектакля, ничто не помогло. Эдельман записывает в дневнике: атмосфера бунта. Этот бунт, становящийся все более явным, тоже знак эпохи. В сущности еще в восемьдесят первом все было понятно. Непонятно было лишь, что придет на смену брежневскому режиму. Акуджава по записям Эдельмана и других его собеседников смотрел на вещи мрачно и ждал ужесточения. В революцию сверху Акуджава не верил. От революции снизу ждал прежде всего разгула дикости. В ноябре 1981 года Акуджава на неделю съездил в Париж. Вылетел из Москвы 15 ноября, выступил 21 ноября в театре Рон-Пуан, а 23-го в театре Жану Баро. В Париже он в последний раз встретился с Кириллом Померанцевым, виделся по обновению с Виктором Некрасовым. В начале 1982 года он написал стихи, опубликованные Год спустя в дружбе народов. Это была первая за много лет большая поэтическая подборка. Отлично помню, как странно и жизнерадостно воспринималась эта вещь на фоне тогдашней общественной депрессии. Но Куджава, видимо, уже чувствовала что-то такое, носящееся в воздухе. То ли предчувствие нового поэтического взлета, то ли попросту дряхлость и дряблость нового заморозка на полшевом страну. Внезапно сдал мороз, и ртутный столб взлетел, узкоколейка санная коробится манерно. Неужто это то, чего я так хотел? А, впрочем, это самое из нужного, наверное. Вот обрубают лед ленивым топором, и ручейками хилыми сбегает он во враги, а я пишу стихи отточенным пером, лиловыми чернилами на меловой бумаге. Во всем видны судьба и пламень, И порыв, и с снежными разделаться несложно, надеясь, что не зря все, чем я жил и жив. И я живу надеждами, иначе невозможно. Это лиловое перо из реки, привезенное ему друзьями из Хорватии, и миловая бумага, на которой он любил писать восьмидесятые, упоминались в нескольких стихах нового цикла обещанный самому себе в песенке семи шестого года встреча с надеждой наконец стоялся хоть с отсрочкой на шесть лет